Глава 12. Солнце завершало свой уже по-осеннему короткий рабочий день и освещало лес последними лучами, когда Барабанов вышел наконец на искомую поляну. До поселения, о котором рассказывал Муромцев, пришлось добираться почти сутки. Ночь он протрясся в бричке под ледяным дождем, а поутру нашел провожатого и вместе с ним углубился в паутину лесных тропинок. Куда быстрее было бы подъехать со стороны речки и перебраться на челне, но из-за дождливой погоды дороги там совсем не стало. Пришлось искать проводника в соседней деревне. После долгой торговли и уговоров один из бортников-башкиров согласился отвезти странного господина к этим, но запросил за услугу баснословные 2 рубля. Их Нестор, скрипя сердце, вытащил из общего фонда сыщиков. Оно и понятно, в деревне проживали добрые христиане, и на какие-либо сношения со своими соседями, которых Мромцев мягко назвал нечурающимися язычества, шли только в случае большой необходимости. Теперь барабанов достиг своей нелегкой цели. Деревенька дворов на тридцать, ладная и чистая, стояла на большой ровной поляне, спрятанная от лишних глаз посреди чащобы. Над избами курились дымы, во дворах резвились детки, и никакие странности на первый взгляд в глаза не бросались. Кроме одного, посреди поселения, на самом высоком и почетном месте, где по обычаю всегда размещалась церковь, стоял огромный домина, с рублленный из плотных бревен с тесовой крышей. Никакого двора или хозяйства рядом с ним устроено не было из чего Барабанов уверенно сделал вывод, что перед ним ничто иное, как языческий храм для совместных молений. Изнутри доносился стук молотка. Нестор глубоко вздохнул, выпрямился, стряхнул с одежды приставшую паутину и решительно вышел из леса, направляясь к большому дому. Правда, почти сразу он охнул, вновь согнулся и продолжил путь, прихрамывая и причитая. Еще ночью в открытой бричке он вымок под дождем, а после ледяной ветер докончил дело, всю дорогу исправно задувая ему прямо в поясницу, прикрытую лишь худым пальтецом. На следующий день во время блужданий по лесу поясница ныла и стреляла, а к вечеру и вовсе заклинила, согнув бывшего народовольца в почтительном полупоклоне. Жители со спокойным интересом наблюдали, как на опушке леса возник всклокоченный бородач в городской одежде и целеустремленно зашагал по взгорку. С трудом забравшись на высокое крыльцо, незнакомец поохал, отдышался и с некоторой опаской зашел внутрь. — Люди добрые, здравствуйте! Барабанов настороженно оглядывал просторное пустое помещение. У входа спиной к нему... Сидел коренастый мужик в сером нанковом кафтане и увлеченно приколачивал на пол свежеоструганные доски. Рядом был разложен немудреный плотницкий инструмент. Наконец мужик оставил свое занятие, обернулся и, сплюнув в пятерню до этого зажатый во рту гвозди, ответил «И ты будь здоров, добрый человек». Нестор бодро выдал загодя придуманную историю, что он изучает фольклор, сказки и обычаи приуральских жителей, и что хотел бы разыскать старосту деревни, чтобы с ним побеседовать. Плотник, слушая Барабанова в полуха, внимательно изучал его потрёпанный во время лесных блужданий костюм, застрявший в бороде листья и пламенный взгляд пришельца. После он ответил с усмешкой и даже, как показалось Нестору, немного ехидно. «Сказочник, значит. Хе -хе -хе. Ну ладно, пусть будешь сказочник. А староста уже здесь». Барабанов покрутил головой, удивленно озираясь. «Да я, я староста», — рассмеялся мужик. «Дроном меня звать. Будем знакомы». Они вышли на обширное крыльцо, с которого открывался вид почти на все поселение, и Нестор жадно принялся за расспросы в просвещенной среде проязычников достоверно почти что ничего и не знали. Ходили в основном страшные слухи про кровавые ритуалы, человеческие жертвоприношения и прочая билетристическая чушь, в которую Нестор, конечно же, не верил. А вот посмотреть быт настоящей языческой деревни, увидеть, наконец, как люди живут без попов и без господ, без государства... По-прежнему, пребывая в состоянии, так сказать, «золотого века», ему, как бывшему народовольцу, было весьма интересно. Но и тут его ждало некоторое разочарование. Староста Дрон, несмотря на кое-какое его крестьянское лукавство, оказался человеком прямым, рациональным и отвечал на вопросы Барабанова просто и без всякой мистики. Оказалось, что община исправно платит налоги в казну и делает это испокон веку. Более того, все жители деревни были записаны добрыми православными христианами. Несколько раз в год, когда дороги позволяли, к ним приезжал священник, и все члены общины дисциплинированно причащались и принимали святые дары. — А ты как хотел! — усмехнулся дрон в ответ на удивление гостя. Без кукиша в кармане не прожить. Однако, знаешь, как говорят, до Бога высоко, до царя далеко, а лес вот он, здесь, вокруг. В нем наша жизнь настоящая, и мы кормимся, и от него более всего зависим. Поэтому здесь, в глуши, мы с лесом дружим, и с лесом, и с болотом, и с речкой, и с духами, и с русалками. А как же иначе? Нестор поразился, как то, что он всегда считал мистической чушью, из уст этого коренастого мужичка звучит так просто, понятно и естественно, словно староста рассказывал не о сказочных существах, а объяснял работнику, что надобно помаслить скрипучую ручку на двери. От столкновения с новой реальностью Барабанов настолько опешил, что забыл свою легенду собирателя сказок и народных преданий. Даже не переспросил, действительно ли дрон видел русалок и леших, и если да, то каковы они собой. Вместо этого он неожиданно бухнул, перебив собеседника. — А колдун у вас в деревне есть? Дрон аж присел от удивления, выпучил глаза, а потом расхохотался так, что покраснел, как кумач, и прослезился. — Мил человек, видать, действительно сказочник, — вымолвил староста, отсмеявшись. Причем еще и сам в свои истории веришь. Колдуны — это в сказках. По небу летают, горы мгновением руки передвигают, людей в камни превращают. Колдуны, ишь! Знахарь у нас есть. Травы собирает, скотину лечит, если захворала. Рода принимает, боль заговаривает, кости вправляет. фелшера это в наши края калачом не заманить, сам понимаешь. А ты говоришь — колдуны. Ну, хорошо, понял. Барабанов долго копался в подкладке пальто, пока не выудил на свет чудом уцелевшую кривую папиросину. «К этому хитрому мужичку нужен подход», — подумал он, прикуривая от услужливо протянутой дроном спички. «Хворобы лечит, боль заговаривает. А может, есть такие, что наоборот болезни наводят? Или еще похуже, порчи, чары всякие нехорошие? Или это тоже только в сказках бывает?» Староста неожиданно пристально посмотрел в глаза Барабанову, который отчаянно пытался раскурить оцеревшую папиросу. Потом вздохнул и извлек из-за пазухи выцветший кисет Нет. К сожалению, такое в жизни случается. У всякой силы обратная сторона бывает. И соблазн всегда есть. Он умело скрутил козью ножку из пожелтевшей бумажки и присел на крыльцо. Вот весной этой... Была история. Одна баба мужа своего сильно ревновала и решила сопернице бедой за беду заплатить. Пришла к знахарю нашему и предложила мешок муки за то, чтобы он птицу у той соседки потравил. Все знают, раз он вылечить может, значит, может и извести, на то он и знахарь. — И что? Неужели потравил? — искренне запереживал Нестор. — Да нет, конечно. — махнул рукой староста. Муку-то он взял, не дурак а Матрёне сказал мол не удалась по трава больно куры живучие попались да и мне сразу сообщил я уж разобрался по свойски окрыл наш знахарь он мужик беззлобный мухи не обидит и зачем ему в своём же селе воду было мутить знает если какое злодейство учинит его самого в мешок да и в болото булькость отправят сказал дрон и поняв что сболтнул лишнего о местных обычаях Замолк и принялся старательно тушить окурок. «Ну, это я так. Ясно, что ничего подобного он делать не будет. Вот и все. Да я вас с ним познакомлю немного погодя». на да, всякое бывает», — неопределенно протянул Барабанов, почувствовав, наконец, готовность перейти к главному вопросу. «Я тут много сел окрестных обошел. Сказки собирал, традиции, выспрашивал что да как». Люди про разные обычно говорят, а тут как спелись. Все про то, что детки пропадать стали. — Это ты к чему клонишь? — нахмурил брови староста. — Думаешь, мы тут совсем пропащие, что за детьми малыми не следим? — Да, живем мы небогато. Зато друг за другом и всем миром. Если надо, поможем, а то и накажем. А случись, умрет кто, так сирот к себе в и берем, воспитываем. А чтоб без призору кто из малых ходил, такого нет. Которые постарше, да, случалось, конечно. Скучно им тут, понимаешь, большой мир посмотреть хотят. Да только кому они нужны в большом мире-то? Фу, недаром же говорят, где родился, там и пригодился. Да я больше не про то, попытался успокоить разбушевавшегося старосту барабанов. Я спросить хотел, может, это дикие звери на мальцов нападают? Мы в лесу живем. Пожал плечами дрон. Дикий зверь — наш сосед. Как себя вести каждый с измольства знает. В одиночку у нас малые не ходят, а на ватагу зверь не нападет. Ясно. А может быть, слыхали у вас, что в соседних уездах странные вещи люди говорят? Будто молодых девчонок оборотни-чародеи убивают. Выложил карты на стол Нестор. Староста в ответ помрачнел еще больше. Было видно, что разговор со странным гостем становится ему в тягость. «Говорят, говорят. Говорят, что кур доят. Не верю я в эту болтовню. Если бы в моей деревне такой оборотень завелся, так мы бы ему живо кол под сердце и в болото. У нас порядок тут, и нечего мутить А что у вас там творится, пусть ваши попы да урядники разбираются. Мне до того дела нет». Напоследок Барабанову удалось узнать у дрона, где живет местный знахарь, но больше ни на какие вопросы староста не ответил, и распрощались они хмуро и неприветливо. Изба знахаря-крыла затерялась между деревьев на опушке леса и выглядела старше всех остальных зданий в селении. Почерневшие бревна вдавились в землю, а на крыше проросли молодые березки. Казалось, что еще пару лет и лес поглотит избушку совсем, но что-то подсказывало, что в этом странном равновесии крыл живет уже много-много лет. Внешний вид жилья знахаря крайне обрадовал Барабанова, так как полностью отвечал его фантазиям и представлениям об обиталище чародея. Сам крыл тоже не разочаровал. Во дворе, склонившись над широкой скамьей, Стоял настоящий волхв из древних былин, высокий и могучий костистый старец с длинными седыми волосами и белой бородой до пояса. Он, важно подняв указательный палец, поучал, очевидно, своего подмастерья, худосочного бледного мальчика, который, широко раскрыв прозрачные глаза, слушал учителя со всем вниманием. На скамье перед знахарем растянулся один из местных жителей, лысый рожебородый старик, страдальчески охавший каждый раз, когда могучая длань лекаря опускалась ему на загривок и начинала втирать некую загадочную мазь запах которой разил в нос Барабанова даже через плетенную ограду. Наконец мальчик обратил внимание на гостя, вежливо покашливавшего за калиткой, и шепнул старцу несколько слов. И тот, не оборачиваясь, поприветствовал пришедшего неожиданно живым и звучным басом. «Будь здоров, странник. Проходи, будь как дома. Сейчас поставим Панкрату на место его старые кости и поговорим о том, зачем пришел сюда». После такого загадочного и даже сказочного приветствия Нестор окончательно опешил и, осторожно, бочком проникнув через калитку, присел на чурбан под дровницей в уголке, прислушиваясь к странному наречию, на котором общались знахарь и его ученик. Но долго ждать не пришлось. Вскоре рыжий кособокий Панкрат встал со скамьи и с благодарственными поклонами удалился во свояси. А Крыл, приказав мальчику принести кипятку, пригласил гостя в избушку. Внутри было темновато, густо пахло землей, шкурами и лекарственными растениями, коими по случаю сезона был завешен весь низкий потолок. Барабанов разместился на скамейке у кухонного стола и, глотая горячий травяной отвар, которым угощал знахарь, снова спокойно принялся за расспросы. Крыл терпеливо и, в отличие от старосты, безо всякого ехидства, снова рассказал про быт общины, а когда дело дошло до сути, оборотней и колдовства оказался куда более охочим собеседником. — Как не слыхать про оборотней-то? Слыхал, знамо дело! — гудел старец, выставляя перед гостем нехитрое угощение из хлеба и меда. Но, оборотень, оборотню рознь. Люди говорят, ежели человек-медведь бабу в берлогу к себе утащит, снасильничает ее там и баба-дитя приживет, то тогда тоже беролаг родится. Такого у нас на моей памяти не бывало. А вот ежели именно оборотень, который от чародейства, так про таких я много слыхал. «Расскажете?» — встрепенулся Барабанов, отвлекаясь от намазывания ломтя толстым слоем мёда. «А что не рассказать? Так люди говорят, секрета тут большого нету. Колдун, который послабее, тот волка перекидывается. Волкалак, значит. Эти чары, пожалуй, попроще будут. А ежели чародей сведущий, сильный и опытный, то может и в медведя превратиться». Чтобы такие чары совершить, нужно в ночь полнолуния отыскать пенек и воткнуть в него три ножа, а после через этот пенек перекинуться. Чтобы снова человеком стать, нужно то же самое в обратном порядке сделать. Правда, такое для волколаков больше подходит. А вот беролаки для этих же чар через ствол склонившейся березы перекидываются или через шкуру медвежью, так люди говорят. Тут-то сила его колдовская вся и понадобится. Оборотиться — дело не сильно хитрое. Опасность приходит, когда колдун в обличье зверя кровью напитается. Тогда нужно всей силой разум человеческий удерживать, потому что иначе колдун сам себя позабудет и про пенек, и про ножи, и про березу, и дороги обратно ему не сыскать. Навеки суждено в звериной шкуре ходить». «Только это все древние сказания. В нынешней жизни такого не бывает». Поспешил напомнить знахарь, увидев, что гость с наисерьезнейшим выражением лица азартно записывает его слова в блокнот. «Так прадед моего деда рассказывал. А тому дед его деда. То были времена храбрые, богатырские. А теперь люди обмельчали. Нет больше ни богатырей, ни чародеев». — И ты, мил человек, можешь хоть всю ночь через пенек кувыркаться. Медведем не станешь. В мыслях у меня не было медведем становиться. Немного обидевшись, ответил Барабанов и отложил блокнот в сторону. Но глаза его горели интересом, и весь научный нигилизм неожиданно оказался забытым перед удивительным миром сверхъестественного, природу которого так соблазнительно было изучить и понять. Ну хорошо. Люди теперь измельчали, это я понял. Но раньше-то, раньше сила волшебная существовала. Я имею в виду такая сила, которая по мановению руки чародея горы сдвигает. Старец посмотрел на своего гостя очень долгим испытующим взглядом из-под кустистых седых бровей и медленно, но уверенно кивнул. А что это за сила? И откуда она берется? Как выглядит? Вот что я понять хочу». «Если сильно хочешь, значит, поймешь». Крыл теперь с большим интересом разглядывал своего странного гостя, удивляясь серьезности его намерений. «Может, ты, мил человек, в ученики ко мне хочешь пойти?» «Может, и хочу». Неожиданно для себя выдал Барабанов, с вызовом глядя на знахаря. «Хорошо, попробую объяснить». У тебя и у самого сила есть, это я сразу почуял Только она не наша, не людская. Мы, люди, к той силе только присоединяемся и используем. Вот, к примеру, ветер дует, деревья гнет, сила великая. А человек мельницу ставит и силу эту могучую по своей воле использует. Или вода, поток мощный, несется, валуны переворачивает. А человек и тут подлаживается к этой силе, строит лодки, плоты, берет ревущий огонь от лесного пожара, и заячью тушку на нем жарит, тоже сила. Так и сила колдовская, у человека ее нету. Но он, ежели умеет, может ее использовать и сильнее становиться. Это если совсем по-простому рассказывать. Хотя такое не рассказывать, а показывать нужно. Старец снова пристально посмотрел на Нестора. «Ну что, говори, где болит?» «Болит вот тут». Барабанов, уже ничему не удивляясь, указал на свою многострадальную поясницу. «Застудился вчера ночью под дождем». «Случается». Крыл, не говоря больше ни слова, отвел гостя на двор и уложил на скамью. «Сейчас будет горячо, но ты ничего, вытерпишь. Главное, глаза закрой, так оно полегче будет». Нестор молча подчинился, вытянувшись на спине с закрытыми глазами. Знахарь положил ему на поясницу свою широкую ладонь и принялся едва слышно шептать что-то на языке, который был гостю не вполне понятен. Он уже начал понемногу дремать, когда вдруг почувствовал, что ладонь крыло нагревается. Сначала это можно было списать на естественные процессы, но постепенно жар стал таким, что терпеть оказалось невозможно. Барабанов даже заподозрил, что старик тайком приложил ему к спине раскаленную печную заслонку, только вот ни печки, ни огня во дворике не было. Он терпел изо всех сил, пока из закрытых глаз не брызнули слезы, и уже готовился просить пощады, когда знахарь неожиданно убрал ладонь, и все прекратилось. Барабанов испуганно потрогал спину, ожидая нащупать в лдыре от ожога, но кожа была гладкая и чуть теплая, а боль в пояснице прошла совершенно. Пораженный до крайности, он метнулся к своему заплечному мешку и извлек оттуда тщательно сберегаемую драгоценность — бутыль, настоянной на меду водки, и с почтительным поклоном протянул ее крылу. Тот с довольным кивком принял дар, осторожно поставил на стол и, наконец, ответил на немой вопрос гостя. — Сила у меня есть, но сила невеликая, — скромно признался старец. — От солнышка эта сила идет, да от огня. Мертвого не воскрешу, живого не убью, а вот ток крови из раны замедлить могу, например, только если рана неглубокая. Ежели посерьезнее, там заговорами не отделаешься, надо бы на чем-то зажимать. А что делать? Так везде. Чародейской силы мало, нужно руками помогать, а ежели они бестолковые, то и не выйдет ничего. А... У «Оборотня какая сила!» — не унимался Барабанов, распаленный новыми удивительными знаниями. У «Оборотня сила дикая, неуправляемая, беспредельная, похоже чем-то на мужицкий запой. Терпит, терпит оборотень, а раз в месяц до самого предела доходит. Потом, ах, бух, сыщица незнамо где, раздетый догола, ничего не помнит». А чаще баловать ему тоже нельзя, пропадет, так зверем и останется. Вот оборотни взяли себе вроде как за правило. Ждут до полной луны, а там уж безобразничают вслазь до беспамятства. И сила эта темная, человеком непостижимая. Сказав о непостижимости силы, крыл многозначительно покосился на бутылку медовухи, стоявшую на столе.